Домашнее животное, только не в доме это сказать, когда к семейству с поблизости. Мне показалось, что я слышу через дверь спальни, как Шарлота храпит во сне. Ну, естественно, Шарлота не храпела. Идеальные люди даже во сне не издают некрасивых звуков. Недомыльно. Спустившись ещё на полэтажа, Ник широко зевнул, и меня тот же заела совесть. Послушай, Ник, Сейчас уже полчетвёртого, а тебе потом ещё надо в школу. Мама убьёт меня, если узнает, что я не дала тебе поспать. Но я совсем не устал. И это не честно, если ты всё сделаешь без меня. А что дедушка спрятал? Я понятия не имею. Может быть, книгу, в которой мне всё объяснит, или на крайний случай письмо. Дедушка был магистром ложе-хранителей, он прекрасно знал все обо мне и об этих путешествиях во времени, и он также знал, что не Шарлотта, а я наследовала этот ген, потому что я сама лично встречалась с ним в прошлом и все ему рассказала». «Тебе повезло!» – прошептал Ник и добавил слегка смущенно. «Честно говоря, я едва его вспоминаю. Я знаю только, что у него было всегда хорошее настроение, и он несколько никогда не был строгим, точно противоположный с леди Аристой. А еще от него всегда пахло карамельками и каким-то странным запахом. Это был его трубочный табак. Осторожно!» – я едва успела удержать Ника. Мы уже прошли третий этаж, а на пути на второй была пара расшатанных ступеней, которые ужасно скрипели. Многолетние ночные проскальзывания на кухню должны были вызывать хоть какой-нибудь получительный эффект. Мы обошли эти местанок и наконец-то добрались до картины про прапрадеда Хуга. О'кей. Ну что ж, начнём. Ник посветил нашему предку фонариком в лицо. Это подло, что свою лошадь он называл толстой Энни. Животное такое тонкое, Как тростинка. Зато сам он выглядит как откормленная свинья с бородой. Да. Я тоже так считаю. Я нащупала под рамой защёлку, которая приводила в действие механизм тайной двери. Как всегда, она слегка заедала. Все спят, как сытые младенцы. К семи успыхтя приземли средном с нами на ступеньке. Это значит, все, кроме мистера Бернгарта. Он по всей видимости страдает бессонницей, но не беспокойтесь. Он не помешает нам. Он на кухне достал себе холодный куриный сосиски и смотрит фильм с Клинтом Иствудом.